Набус Сардар, утомлённый перепётими сражения, разыгрывающегося на квадрате потолка, переводит дух и восклицает: "Так таких! И добавляется вздох облегчения. Вот так встретят тебя моё войско". С тем временем верный слуга, не представляя, чем заняты мысли его повелителя, продолжал упражствовать Это вино и сочные грозди из виноградников благороднейшей Телкизы, а им нет равных во всем славном Вавилоне. Если же не радуют они тебя, драгоценный мой господин, тогда, может быть, тебя отвлекут от тяжелых мыслей песни прекрасной Феоды. Она щепечет, как жаворна, к весеннем небе. Она знает все любовные песни гречанки Исафо. Не желаешь ли послушать их? Не будуserde раторвал конец взор от потолка и взглянул на Киру. Нет, мне сейчас не до любовных песен, покачал он головой. И лишь спеть что-нибудь другое. Ну что же? Я послушал бы героическую песню о Гильганеше. Кто же споёт её, Киру? Есть один певец, который знает её достославный господин, правда, он римленин, но голос у него прекрасный. Набусардар сердито насупился. С каких-то пор в песнях халдейских героев поют в нашем доме Римлении: "То какова воля благороднейшей Телкизы", поклонился старик. "Воля благороднейшей Телкизы?" извичительно повторил Набусардар и забормотал пальцами по столику. "Я всего только раб и исполняю приказания моих хозяев, да я не виню тебя, Киру. Но каково Могут ли холодные устра чужеземцы воспеть отвагу и смелость огни подобного витязя Гильгамеша? Пусть мне споёт о Гильгамеше халдей. Он нетерпеливо и властно посмотрел на раба. Я нестерплю, чтобы имя нашего героя сходило с уст чужеземца. Я хочу услышать халдея, поющего о Гильгамеше. Пусть в пении он передаст кипение крови, чтобы слова пылали огнём. Кир усмиренно стоял перед ним, страша с минуты, когда придется сообщить то, о чем верно не догадывался Набусардар, всецело занятый военными делами. Валтасар преследовал талантливых людей, подданных своей державе, потому что в Вавилонии должно было греметь и славиться лишь одно имя — имя царя-царей и царя всех времён Валтасара и вавилонские вельможи стали приглашать в свои дворцы чужеземцев кто не хотел проскользнуть отставшим от века должен был похваляться римским певцом и греческим скульптором живописцем из Египта или чканщиком из Лидии вышивальщицей из Тира или арабской танцовщицей отечиственное искусство оказалась в загоне. И вавилонские умельцы терпели нужду, умирали от голода в своих тростниковых хижинах, присыщенные знать нуждалось во все более экзотических диковинках, надеясь, что искусство чужеземцев подогреет их чувства. Об этом и думал Киру. Поставленный в тупик желанием на Бусардара послушать халдейского певца, он вынужден был, наконец, сказать правду. Набусардар вспылил. «Почему ж ты молчал до сих пор? Вот так мы идем к гибели». «Я, благородный господин», — смешался Киру. «Знаю ты тут ни при чем». Эту гнусную моду завела знать, безучастная ко всему Вавилонскому. Но мне, Киру, мне все-таки хотелось бы услышать песню о Гильдамеша от Халдея. Полководец скользнул взглядом по кедровым доскам потолка, Я вернувшийся с крабу привёл его в замешательство вопросом: "Ты знаешь песнь о Гильгамеше? Я не был бы халдеем, если б не знал её. Так спой её мне, Килу", старик вовсе смутился. "Я не смогу, благороднейший господин, хотя мне легче решиться головы, чем не исполнить твоего желания". "О чём ж ты не можешь?" допытывал сон. "Я помню песнь" Но у меня нет голоса. Тут нужен прекрасный голос, чтобы осчастливить моего господина. Да и стар я, так смогу ли я доставить тебе удовольствие? Ой, как умеешь. Сядь ближе, вот сюда, на ложе.